11 октября 1941 года президент Рузвельт обратился к Черчиллю с предложением осуществить разработку нового оружия совместно. Черчилль, вопреки своей привычке отвечать президенту немедленно, затянул ответ до декабря. Американцы твердо вели дело к совместной работе с англичанами. Однако, несмотря на безусловную срочность работ, лишь в середине 1942 года английское правительство приняло американское предложение о совместном осуществлении атомного проекта. Решающим было то, что к этому времени в Соединенных Штатах Америки были сделаны важные шаги в этой области. В Соединенные Штаты была направлена группа английских ученых и инженеров. Одновременно работы были организованы в Канаде на тройственной англо-американно-канадской основе. Но английское правительство не вложило все свои научные и инженерные силы в сотрудничество с США. Большая группа ученых была оставлена в Англии и вела параллельные работы по созданию атомного оружия. Исследования велись в основном в ряде лабораторий концерна Imperial Chemical Industries. Крупный английский физик Чедвик в те дни утверждал, «Я абсолютно уверен, что помощь со стороны США нам не нужна для осуществления этого проекта в Англии. Мы можем стоять на собственных ногах». В Соединенных Штатах Америки прекрасно понимали английские колебания и маневры И также имели собственные амбиции, поэтому, когда в Лондоне убедились, что американцы достигли значительного прогресса и пожелали послать в США новую группу специалистов с американской стороны, последовал отказ. Если в 1941 году и в первой половине 1942 года англо-американское сотрудничество в осуществлении ядерного проекта было довольно тесным. То затем ситуация изменилась. Американцы по существу изолировали своих английских коллег, находившихся в Соединенных Штатах Америки, и это состояние продолжалось около года. Руководитель американского проекта генерал Гроув спохвлялся впоследствии тем, что саботировал, сколько мог, сотрудничество с англичанами. Так еще до создания атомного оружия. появились довольно сильные англо-американские противоречия по этому вопросу. Они оказались весьма устойчивыми и долговременными. Как только Андерсон убедился, что американцы умышленно блокируют сотрудничество с английскими специалистами, он тут же написал Черчиллю. Этот оборот событий явился для нас взрывом бомбы и абсолютно невыносимым. Я думаю, вам следует попросить президента Рузвельта немедленно заняться этим вопросом. К тому времени стало ясно, что Англия просто не имеет ресурсов для разработки атомной бомбы и что этот проект обойдется в сумму, исчисляемую в миллиардах долларов. Поэтому Черчилль несколько раз поднимал перед Рузвельтом вопроса совместной разработки атомного проекта. Его предложение сводилось к тому, что Все должно быть на основе полного совместного использования результатов производимых работ, как это бывает между равными партнерами. Размах работ в Соединенных Штатах и участие в них Англии отнюдь не свидетельствовали о равенстве партнерства.